Глава 10. Время ничего не значило для Лолы. Она сказала, что будет ждать, и ждала. Во всем доме смятилось только ее окно, и я видел, как дважды падала на шторы ее тень. Я шел от машины и жалел, что на тротуаре нет ковра, который хоть немного смягчил бы боль в ногах. Каждый шаг отдавался в голове, будто горящий огнем, а когда я закурил дым, судорогой свел легкий и тысячу ножей впился в ребра. Лестница казалась длиной в милю. Я поднимался на пару ступенек, отдыхал, затем снова поднимался. добравшись до двери, нажал на звонок и, не опуская кнопки, привалился к косяку. Послышались торопливые шаги, дверь распахнулась. Я не предполагал, что выгляжу так плохо. Лола вздохнула. «О, Майк!» — нежно погладил мое лицо, потом взяла меня за руку и вела в комнату. Я сейчас не совсем в форме, мне нелегко было улыбаться. Лола посмотрела на меня и покачала головой. «Когда-нибудь ты придешь ко мне, когда не будешь нуждаться в больничном уходе!» Она была прекрасна, эта женщина, почти такая же высокая, как я в зеленом переливающемся платье, под которым при каждом движении вырисовывались контуры ее тела. Я любовался ею, вдыхая запах ее духов. Ее мягкие нежные волосы волной спадали на плечи, и хотелось закрыть глаза и зарыться в них лицом. В Лоле появилась новая красота, или эта красота была всегда, а сейчас раскрылась особой силой. Я медленно притянул ее к себе. Ей не надо было говорить, что она моя. Я знал это. Майк, что, милая, я люблю тебя, Майк. Молчи, мне предстоит большой путь. Нет, детка, забудь все, что было. Кто я, черт побери, такой, чтобы поучать других? Я делал то же самое, но для мужчины это почему-то считается естественным. Главное не то, что делаешь, а то, что думаешь. Да, я встречал бродяг в притонах, готовых сделать для тебя больше, чем половина прихожан церкви. Но я хочу, чтобы было все по-другому. Я так стараюсь быть хорошей. Я притянул к себе ее лицо и поцеловал закрытые глаза. Ты всегда была хорошей, Лола. Я знаю тебя. Недолго наручаю, что ты всегда была хорошей. Она сжала мою руку и улыбнулась. Благодарю вас, мистер Хаммер. С вами так легко. Поэтому я вас люблю. Пальчиком она закрыла мне рот. Но все-таки мне еще предстоит долгий путь. Я хочу быть достойной твоей любви. Я попытался поцеловать ее в нос, но сделал резкое движение и невольно сморщился. Лола сразу все поняла. Озабоченные линии появились в уголках ее глаз. Она указала мне на кресло. «Опять, Майк?» «Опять?» «Плохо?» «Могло быть хуже. Целились в грудь, но пуля попала в револьвер. Теперь никогда не буду оставлять Бетси дома. Угостили меня и ударом по шее чуть не оторвали голову. Кто? Кто это сделал?» Ха, было темно, а нас в спешке забыли представить. Лола ослабила мне узел галстука и расстегнула ворот рубашки. Села на подлокотник кресла и погладила меня по шее. Пальцы длинные прохладные ласкали раны и убирали боль. Я откинул голову и закрыл глаза, наслаждаясь прикосновениями, ее близостью. Она напевала песню низким грудным голосом, пока я совсем не расслабился. Они отняли кольцо Нэнси? Да, это был не вопрос, а скорее утверждение, что она готова слушать меня, когда я смогу говорить». Я разыскал пристанище Мюррея. Двое его ребят рылись там, в книгах. Наверное, не успел им сказать, где это лежит. Нашли? Нет, нашел я. Ее руки гладили мои плечи, массируя мышцы. Что же это? Книжка. Маленькая книжка, спрятанная внутри другой книги. не Открывая глаз, я потянулся и вытащил ее из кармана. Послышался шорох страниц. Здесь какая-то тарабарщина. Неудивительно. Я отвел шею шеи руку Лолы, поцеловал ее и взял книжку. Блокнот в кожаном переплете как раз по размеру внутреннего кармана пиджака. Строчки шли по странице прямо, будто проведенные по невидимой линии. Почерк мелкий аккуратный. Буквы, числа. Заглавные буквы, маленькие буквы. Бессмысленны на первый взгляд знаки. И все же во всем этом чувствовался порядок. Я быстро пролистал страницы. Примерно четверть книжки оставалось пустой. Лола смотрела через мое плечо. «Что это, майк «Кот. Ты можешь его прочесть?» «Нет, но специалисты смогут, а может и тебе удастся. Посмотри, нет ли чего-нибудь знакомого». Прикусив нижнюю губу, Лола внимательно следила за моим пальцем, скользящим по строчкам. В конце каждой страницы она качала головой, и я переворачивал на следующую. Она знала не больше меня. Я уже собирался закрыть книжку, когда ее рука сжала мое запястье. «Что это?» – подсказал я. «Нет, не может быть». Лола нахмурилась. «Скажи мне, детка». Ее палец дрожал, указывая на значок. «Очень давно я как раз зашла в контору Мюррея, когда ему позвонили. Он поговорил и что-то записал на кноте. Мне кажется... Мне кажется, вот это... Позже он сообщил мне о задании. Кто это был?» «Я... Я должна?» Она молила меня не заставлять ее вспоминать. «Только сейчас, крошка». «И меня не помню», — быстро проговорила Лола. «Он был не из города». Жирный, скользкий, я ненавидел его. Майк, пожалуйста, не надо больше, не надо. Хорошо, хватит. Я закрыл книжку и положил ее на стол. Мяч пошел в игру. Скоро покатится голова. Я потянулся за телефоном. Пат был в постели, но не спал. Его голосе сквозил напряжение. Я ждал твоего звонка. Что происходит? Хм, не дурно бы знать. Может, поделишься? Конечно, в конце концов, эту кашу заварил ты. Осложнение, Патт? «Еще какие? Мы допросили мюре Естественно, тот не сном, ни духом». По его словам, н Минор – взбалмошная истеричка. Он давно хотел ее рассчитать и уверен, что она почувствовала это и еще больше взбесилась. «Не был удивлен, когда мы сказали, что она покончила самоубийством». «Ясно». Конечно, мюре сообразил, что дело не только в «Энн Минор» что здесь кроется нечто большее. Через 30 минут после того, как мы его отпустили, как будто ад сорвался, и все шишки посыпались на меня. До сегодняшнего дня я не подозревал, что политики настолько грязны. Да, заварил ты кашу, братец. Я ее расхлебаю. А в квартире, н никаких отпечатков. Практически ничего, ванна чиста, как зеркало. Нашли несколько ее волосков, но все остальное смыто. Мы взяли пробу воды, сработало следы того же мыла. Вы расспрашивали о предсмертной записке. Черт побери, у меня не было времени. Двое моих людей начали болтать кое с кем из зеро-зеро, но их сразу же позвали к телефону и посоветовали не ввязываться в это дело в избежание неприятностей. Ну, они? то не Пата появилась злость. Не испугались, выяснили, что звонили из автомата у метро. Тогда они связались со мной, и я велел действовать смелее и напористей. Я засмеялся. Ага, сердишься? Еще как, люди платят за защиту. Интересно, за кого они принимают полицию? За частную прислугу? «Некоторые, да», — раздраженно подтвердил я. «Слушай, Пат, у меня тут кое-что для тебя есть. Понимаю, уже поздно и все такое прочее, но дело важное. Приезжай поскорей, хорошо?» Он не задавал вопросов, я продиктовал ему адрес Лолы и повесил трубку. Лола сходила на кухню за пивом, открыла бутылку и протянула мне большой стакан. «Что там?» — спросила она, устроившись в кресле напротив. «Думаю, кое-кого мы хорошенько потрясем. Мюррея и его тоже». Мы молча потягивали пиво, Лола переместилась на диван, соблазнительно свернувшись калачиком. «Ты пойдешь ко мне или я пойду к тебе?» – шаловливо улыбнулась она. «Я пойду к тебе». Лола подвинулась, освобождая для меня место. «Одну руку мы удержим от осложнений. А что с другой рукой?» «Пускай попадает в осложнение». Я рассмеялся и с такой силой прижал ее к себе, что она засопела в мое лицо. «Майк, это довольно приятно». Я не мог с ней не согласиться. Когда пиво кончилось, Лола принесла еще и вернулась в мои объятия. Возможно, мне следовало думать о Нэнси, что-то организовать, куда-то спешить, но было так хорошо просто сидеть с ней рядом, смеясь над глупостями. Такая девушка может вернуть вам то, что казалось давным-давно потеряно. Пат приехал слишком быстро. Лола с улыбкой открыла двери, а я крикнул. «Лола, познакомься с Патом Чамберсом, прекраснейшим из прекрасных». «Привет», — Лола произнес Патт, входя в комнату и швыряя шляпу на диван. Он не собирался тянуть время. «Выкладывай, что у тебя там?» Лола взяла со стола книжку, и я вручил ее Пату. «Из коллекции Мюррея. Шифр. Вы сможете разобраться в нем?» Его губы сжались в узкую бледную линию. «Код памяти. Проклятие». «Что? Что код памяти? Ставлю руку на отсечение. Каждый символ обозначает вещь, известную только одному человеку». Я опустил стакан. «Ребята в Вашингтоне ведь разгадали шифр епошек, а?» «Да, но это совсем другое дело», — покачал головой. «Вот представь себе, предположим, ты сказал мне слово, значение которого я не понимаю. Как мне догадаться? Если ты не будешь повторять его, используя различные символы и сочетания букв, которые ты держишь в памяти, я не смогу даже подступиться». «Нужна хорошая память?» «Собственно, запоминать не так-то много», — подпустил по книжке. «При известному усердии может каждый». Я потянулся за стаканом и плеснул в него то, что оставалось в бутылке. Похоже, Лола узнала один из знаков. Мюррей употреблял его для обозначения некого «соказчика». «Это маленькая книжица, список клиентов и здесь бюджет». Подскочил на ноги и в его глазах сверкнул огонь. «Где ты ее достал?» «На квартире Мюррея в Виллиджи. Пока вы задавали ему вопрос, он послал за ней своих ребят». А я их там застал. Из-за этого проклятого шифра они пытались меня пристукнуть. Можешь сказать, кто они? Нет, лиц я не видел. Но у одного должен быть порез на руке и красный синяк на лбу. Проспрашивай в клубе. Думаю, это телохранители Мюрре. Я передам книжку экспертам. Если что не получится, сразу же сообщу. Хорошо. Как мне с тобой связаться? Я сам с тобой свяжусь. Не понимаю, Майк, ты... Он замолчал, увидев выражение моего лица. «Меня считают мертвым». «Боже мой!» «Там у Мюррея было трое парней. Один, отдельный. Ему нужно было только кольцо рыжий. Он стрелял меня весьма удивиться, обнаружив, что я жив». Подсообразил сразу. «Тот же парень убил блондинку, обыскал твою квартиру следил за тобой, пока не представился удобный случай. Ага, в темном подъезде. И его интересовало только кольцо? Да, у меня была эта книжка, но он даже не удосужился поискать». «Итак, существует две группы. Обе охотятся за тобой, однако по разным причинам». «Возможно, причина одна, но им это неизвестно». По его лицу расплылась усмешка. «Они желают увидеть твое тело. Они захотят узнать, что с твоим телом». Я кивнул. «Пусть помучаются. Пусть думают, что полиция специально держит все в тайне. Пусть решат, что у вас козырной туз в рукаве. Посмотрим, что выйдет». Патт удовлетворительно хмыкнул, направился к двери на ходу, уже прикидывая различные варианты. Он повернулся, рассеянно махнул и вышел. Лола взяла пустую бутылку искоса посмотрела на меня. «Если ты такой мертвый, то мне не терпится дождаться твоего воскрешения». Я послал ей воздушный поцелуй, она пошла на кухню. Вернулась Лола с несколькими бутылками пива и уже в другом настроении. «Ты можешь рассказать мне об обыске?» Я описал, опуская некоторые детали, самое основное, что произошло. Она буквально впитывала каждое слово, пытаясь следовать за моими рассуждениями. Я закончил и дал ей время переварить информацию. Детская одежда, Майк, сходится? Что сходится? У Нэнси на животе были следы операции. Я никогда не спрашивала ее. Ребенок родился мертвым. Отец? Неизвестен. Лола о чем-то задумалась, покусывая ногти. Фотографии, которые были украдены... «Ее снимки в юности». «Не это». «А что тогда?» «Тот тип, что тебя подстерег, такой небрежный. Ты сказал, он взял только кольцо, не искал книжечку, которая была у тебя». «Он не знал, что она у меня». «Нет, я не то имею в виду. Может быть, он просто взял фотографии. Взял, не глядя». Я начал понимать, но хотел убедиться. «К чему это ты, Лола?» «У Нэнси была камера. Одно время она работала в фотоателье «Момент». «Может, они искали карточки, которые она снимала, а эти прихватили случайно?» «Разумно». Я поцеловал ее в шею. «Ну, умница моя, ты же сказала, что Нэнси не пойдет на шантаж». «Я сказала, думаю, что Нэнси не пойдет на шантаж». «Я и сейчас так считаю, однако кто знает?» «Понимаешь, мы опять выходим на финное ласта». Лола накрыла мою руку своей, погладила пальцы. Майк, не горячись, надо все хорошенько взвесить. Обычный головорез? Нет, это он. Возможно, я его недооценил. Итак, у Нэнси имелся материал для шантажа. По словам Финны, фотографии одного типа в отеле с девочкой. Кто этот тип и кто крошка? Может, сама Нэнси? Если у нее был хороший аппарат, съемка могла ввестись автоматически через определенные интервалы времени. и пронюхал об этом и решил заполучить снимки. Черт побери, они вместе могли задумать этот шантаж. Однако мы знаем, Финнея обыскал ее комнату, блюдо не брезговал ни малейшей возможностью. Но вот загвоздка, у Финнея есть алиби. Когда Нэнси была убита, он сопровождал Берин Гротина. Там уже полиция уверена, что парень наехал на Нэнси случайно, добавила Лола. Как ты это совместишь? У меня снова заболела грудь, и я откинулся на спинку дивана. А не знаю, какая-то белиберда Если это несчастный случай, то кто и зачем снял кольцо? И почему так необходимо было получить его обратно? «Какова роль кольца?» Я закурил сигарету, глубоко затянулся и закрыл глаза. Тишину нарушила Лола. «Майк, послушай, у Нэнси были какие-то важные снимки. Их искали в ее квартире и, очевидно, не нашли. Тогда переворошили твою квартиру и забрали фотографии, которые, судя по всему, интерес не представляют. Хорошо. А где же нужные?» Боже, какой невообразимый идиот. Я смял сигарету в руке и не почувствовал ожога фотографий фотографии! У Нэнси были снимки всех и каждого, и она была готова пустить их в ход, когда вмешался Финей Ласт. Конечно, как может быть иначе? Дешевый бандит с большими претензиями, увидевший путь к достижению своей цели. Но Нэнси попала под машину и погибла. Возможно, и поставил следить за ней парня, который знал достаточно, чтобы догадаться снять кольцо и украсть документы. А зачем? «Потому что, когда ее личность будет установлена, кто-то другой может добраться до материала первым. Выходит, кольцо – случайность, а Нэнси – просто шантажистка?» чепоха Она все равно была моим другом. Возможно, Финей не убивал ее, но собирался это сделать и дорого заплатит. Блондинка мне тоже нравилось «Фотоаппарат Лола, где он может быть?» Она ответила мне вопросом. «Разве Нэнси не жаловалась тебе?» «Тела шли плохо, Финей отгонял клиентов». Ей нужны были деньги, она заложила камеру. Каждая мысль порождала следующую. Призрачные пальцы подбирали осколки и раскладывали их по порядку. Эдакая игра сперва кладет соперник, потом я. У Рыжи наверняка было место, где она могла спокойно оставить снимки, которые сейчас ждали ее, пока кто-то ищет их и зря тратит время, думая, что я мертв. Финей Ласта ждет большой сюрприз. «Завтра начнем, Лола. Я куплю новый ревервер и мы начнем». Кто это мы? Я и ты, дорогуша, меня считают мертвым, не забывай. Покойнику не пристало бродить по улицам. Так что завтра твоим бедным ножкам предстоят тяжкие испытания. Обойти все ломбарды. На квитанции на камеру должен быть адрес. А это все, что нам надо. Лола усмехнулась, вытянула ноги и медленно, соблазнительно опустила чулки, обнажая округлость икр. Говоришь, ходьбы много, лукаво произнесла она. Я наклонился и поднял чулки, что было совсем не похоже на меня, но дело стоило того, потому что Лола откинула голову назад и засмеялась. Я поцеловал ее, прежде чем она успела раскрыть рот. Ее руки обвились вокруг пои шеи, и она прошептала. «Я люблю тебя, Майк, я люблю тебя, люблю тебя, люблю». Я хотел сказать ей то же самое, но Лола поняла это и остановила меня поцелуем. Затем встала и разложила постель. Я сбросил туфли и швырнул галстук на стул. — Иди спать. Отметим твое воскрешение в другой раз. Спокойной ночи, Майк. И я лежал и думал, просто ли я устал или влюблен. Я решил, что просто устал и, улыбаясь, заснул.